Снова послышалось внятное рассерженное гудение, и сразу три ветки кустарника упали на шевелящуюся тушу бывшего водилы. Неопытность престарелого партизана превратила его в отличную мишень. Вражеский снайпер стрелял на движение, практически наугад. Однако скоро он нащупает варенуху, если тот не прекратит ворочаться. в лесу после отгремевшего боя воцарилась мертвая тишина смолкли даже птицы громким шепотом я приказал с сеёныч не шевелись заыри варенуха послушался и неловко замер чуть скособочившись на правую сторону драгоценное время уходит скоро сюда так или иначе кто то придет и нам тут быть не следует пока мы лежим снайперу нужно или сменить позицию или просто вызвать своих прижимая нас огнем вызывая мехася по рации я уже знал что буду делать медведь видишь меня нет но засек куда ты упал голос приятеля извенел от напряжения он искал своего визави медведь я правее пятнадцать видишь плохиша нет но знаю где он примерно сидит дистанция триста пятьдесят от моей позиции группа высоких сосен и одно лиственное дерево медведь я его вытащу следи он нас держит уделай гада пока еще есть время без разговоров и рассуждений делай оборвав связь начинаю ровно дышать приводя организма в нужное для пробежки состояния каждая мышца уже наверняка болит но сейчас даже без обезболивающего все глушит адреналин накроют уже потом и лучше в это время быть в бункере иначе каюк рано уже начинала побаливать острые злые импульсы пробивались сквозь онемение от лекарства еще примерно минут двадцать и снова надо колоть дурь отходняк после такого лекарства очень тяжкие болеть будет все не говоря уже про славость от кровопотери, поэтому пока все еще было более менее нормально я вскочил и рывком метнулся вдоль тропы назад к окопу пули с коротким интервалом в полумгновения прошли одна за другой о полив кожу на носу и затылке в какой то момент я неловко поставил ногу не заметив гнилой коряги припоошенной прошлогодней листвой и наросшей высокой молодой травкой. Нога подвернулась, и я со всего маху прянул озим, успев, однако, подставить левое плечо и уйти в неряшливый кувырок. Чуток шевелюсь, и в то же самое мгновение рядом снова состригла ветку на зойливая стальная пчела. «Мысленно собираю все маты». и, перекатываясь влево, снова вскакивая и бегушная сила к огромному стволу, поросшей им хом осины. Неожиданно чувство опасности исчезает, будто его отрезало. И только сейчас слышу вопящего в наушники Мишку. — Да стой ты, чертяк, а уже все, все, старшой! Как вкопанный, я останавливаюсь, и тут же слабость и ломота накрывают с головой. в глазах темнеет начинается обычная пост боевая лихоманка тело сотрясает мелкая дрожь выступает холодный пот потом кидает в жар слепо шарарю по карманам и найдя плоскую фляжку со старыми запасами хорошего армянского коньяка делаю два долгих глотка живителье тепло пробегает по венам слухой зрение снова возвращаются а дрожь отступает медленно осматривая автомат выщелкнув рог вижу как сигнальный патрон показал свое зеленое рыльце значит в магазине еще восемь обычных и четыре трассера повернувшись обратно к тропе иду в сторону откуда только что убегал всего удалось промчаться без малого двести метров время не засекал но он нарезал как спринтер дворенуха уже на ногах отэхер форм поправляет пулемет на плече семёныч хлопой водилу в знак одобрения по спине с здоровой рукой не убирай бандуру пора идти к туристам нужно предупредить ребят, если еще сами не сдернули Рсь снова глазастому михайве не ймется к нам он так и не вышел Лево пятьдесят, вижу новую группу людей. Семь карандашей, все в прикиде. Похоже, Пиндесом пришла помощь. Это было не очень хорошо. Боекомплект у нас уже на исходе. У меня осталось два рога к автомату, плюс уже початы и одна фенька. Глянув на Семеновича, знаком показываю на его молотилку. Поняв жест правильно, водила указывает. — Я не знаю. напрямкнутый к пулемету короб а потом ребраром ладони проводит себе по горлу сотни патронов может меньше медведь как у тебя с музыкой не густо голос мишки звучал напряженно но паники я не чувствовал могу сыграть на бис но зрителей слишком много и все с цветами получалось что михсь сможет их придержать Но патронов осталось меньше десятка. Пиковый расклад. Решение нужно принимать быстро. Еще пара минут, и эти непознанные будут здесь. Судя по направлению, выходило, что была третья группа, тусовавшаяся почти у самого лагеря, наших потенциальных союзников. Придется работать вариант с громким отходом. Без особого сожаления, глянув на свой автомат, Отсоединяю почти пустой рог и, поймав выброшенный движением с затвора досланный патрон, возвращаю его в магазин. Придется спровоцировать погоню, других вариантов нет. Медведь, как только скажу, вали того, кто у зрителей за старшего, потом уходи. Понял, приступаю. Повернувшись к замерзшему в готовности варенухе, Подмигиваю партизану сквозь маску. — Семенович, не дрейфь. Занимай позицию в овраге. Там получится сектор пошире, чем на твоей старой лёжке. Пиндусы побегут прямо на тебя. Я их гранаткой взбодрю. Дай пару коротких очередей и тоже отходи. Я вас загоню. Давай, давай, старый, в темпе вальса. Водила только кивнул. На его чумазом от копоти которой он измазал лицо блеснули водянистые глазки старик давил слезу еще раз ободряюще махнув ему рукой я принялся за последние приготовления оглянувшись в поисках подходящего дерева срезал толстую ветку и быстро строгаю колышек для ловушки самострела есть такая хитрая придумка автомат с полным магазином заклинивается между подходящей развилкой и дерево за двор вставляется деревянный колышек от него идет веревка или проволока натягиваемая поперек пути противника гады бегут под выстрел и получают свинца от души прелесть ловушки в том что можно завалить одного двух самых ретивых включая следопыта плюс противник считает что прижал группу и та приняла последний бой пока суть додела есть реальный шанс оторваться спустя пару минут напряженных поисков я вернулся к знакомым нераздвоенной осине где закрепил автомат под углом к тому участку тропы где пойдут преследователи приклад упер в быстро вырубленную выемку чтобы не шатался и дослал патрон. Стрелять в автоматическом режиме он будет недолго, но задержит преследователей, это точно. Привязав автомат, чуть отвожу затворную раму, чтобы в образовавшуюся щелку прошел остроганный чуть раньше клинышек, и отпустил курок затвора. Куском проволоки приматываю спусковой крючок в пистолетные рукоятки, будто до отказа на него давит мой же собственный палец присыпав получившуюся конструкцию с реанными из соседних древьев и бедками и протянув шинурр поперек тропы мелкое рысцело бегу навстречу приближающимся иностранцам зайти получилось с левого фланга теперь я видел что михась не ошибся и это действительно пидосы безухие шлемы на колене на локотники короткие автоматы но немного другие чем у первых пиндесов все выглядело нормально но стоп повязки на ляжках дюрганая походка черт да это же те самые горе вояки из лагеря медведь боёр отбой это туристы повторяю работе отбой рысь у них оружие — А где-то как? — Да знаю я. Вспоминай. Те в лагере, повязки у них на ляжках, ходят как придурки, ноги подволакивают. — Рысь, что делать будем? — Выйду, поговорю с ними. Ежели начну дурить, пристрелим одного. Как определю главаря, попытаюсь пожать ему руку, а ты возьми его на прицел. Если будет выступать... разгрузку по правлю правой рукой тогда вали его принял п прысь на ухо валить медведь отставить дурной он все таки свой может в ум войдет руку прострели чтоб не шибко за ружья хватался теперь тихо они уже рядом туристы шли строем отдаленно напоминавшим левый уступ растянувшись нестройную цепочку но все же было опасно близко друг к другу. Случись мина или, как в моем случае, граната, осколками зацепить сразу троих. Главного я определил практически сразу. Это был довольно упитанный, рослый дядька, лет около сорока, с небольшим. Обмундирован главарь был в традиционный для туристов амеровский лесной камуфляж. Разгрузка с намеком на оригинальность. но совершенно неподходящее для охоты на людей все подсунки группировались на животе и плюхнись такой воин ничком обязательно схватит пулю в пятую точку темно синяя бейсболка на круглой голове смотрелась органично чего не скажешь про пиженские темные очки для стрельбы в сочетании большегубого капризного рта с глубокими морщинами, идущими от крыльев носа к уголкам полных поджатых губ, говорила, что я верно оценил темперамент вождя старых баллистов. Этот деятель потянет пацанов за собой, будет рисковать их жизнями без колебаний. Потому как вождь держал короткий автомат стволом внизу груди, стало ясно. что настоящее оружие есть только у него в группе было шестеро парней и одна девушка все от пятнадцати до двадцати пяти лет самым старшим по возрасту был этот пижон в дизайнерских очках но выхода нет нужно договариваться хотя придется туго